бывший охотничий приют французских королей. Там и провел ночь. В тот же день, 14 мая, вылетел в Париж и Айзенхауэр. Утром он постригся, встретился с помощниками, подписал последние бумаги и прочел телеграмму сестры Пауэрса с мольбой о спасении брата. Его вертолет приземлился на военной базе Эндрюс, перед тем, как стало темнеть. Президент прошел прямо к самолету, мимо микрофонов, подготовленных для его заявления американскому народу. Стал накрапывать дождь. По широкому трапу он поднялся на борт, помахал рукой, и президентский лайнер ВВС-1 взмыл в воздух. По-видимому, настроение у него было не из лучших. Он отрешенно молчал и думал. В салоне были всегда под рукой последние издания романов-вестернов в мягких обложках, которые Эйзенхауэр любил читать перед сном. Временами он дремал, потом снова читал, а иногда бросал взгляд на яркие крупные звезды в черном небе. Несколько раз в кабину к Эйзенхауэру заходил его сын Джон. Между ними существовали теплые, дружеские отношения, и Джон глубоко переживал за отца, попавшего под огонь острой критики, из-за неуклюжего поведения правительства в инциденте с У-2. В этом он целиком винил шефа ЦРУ Алена Даллеса, подставившего президента, ведь он утверждал и не раз, что русским ни при каких обстоятельствах не удастся захватить пилота живым. Обычно Джон Эйзенхауэр не лез с советами к отцу, пока тот его не спрашивал, но на этот раз не выдержал. «Тебе нужно уволить его», — сказал он. Эйзенхауэр-старший взорвался. «Я не собираюсь перекладывать вину на подчиненных». Позднее Джон скажет. «Отец дал мне понять, что я еще мальчишка в коротеньких штанишках». Вспышка гнева свидетельствовала, что внутренне он вел тяжелую борьбу с самим собой. Анализировал действия Даллеса. 15 мая. Воскресенье. На посольской даче Хрущеву не спалось. Он рано встал и сразу же ему доложили приятную новость, которую, впрочем, он сам себе подготовил впрок. Московская радио сообщила, что этой ночью в Советском Союзе запущен спутник с четырехтонным грузом. Хрущев был доволен. Он любил такие пропагандистские обрамления своих заграничных поездок, которые, считал, придают ему дополнительный вес на переговорах. Все еще в прекрасном настроении Никита Сергеевич плотно позавтракал и вышел в парк без пиджака, в белой, а расшитой узором украинской рубахе. Огромные штаны держались на подтяжках. Стояло теплое, солнечное утро. Французский садовник, в посольском просторечии дядюшка Шарль, косил сено. Хрущев постоял рядом, посмотрел, а потом сказал, давай косу. Садовник протянул ему косу. Хрущел зачем-то потряс ее в воздухе и начал косить, как крестьянин, ровно и уверенно, делая широкие взмахи от плеча. Однако тут вышла незадача. Тучный живот явно не поспевал за хозяином. Только замахнется Никита Сергеевич, а живот его в сторону тянет. Сбился очень скоро с ритма и в сердцах косу бросил. Позднее дядюшка Шарль скажет корреспондентам У месье Хрущева уверенное движение настоящего косца. Но поскольку он тучный мужчина, это ему мешает косить. Эйзенхауэр также проснулся рано. Самолет ровно скользил над Атлантическим океаном, а над горизонтом огромным багровым шаром вставало солнце. Президент позавтракал и еще раз посмотрел заготовки своих выступлений в Париже. По той же красной дорожке, что вчера Хрущев, он прошел мимо строя почетного караула французской гвардии и зачитал бесцветное заявление перед толпой журналистов.